461 сентябрь 24 сущность соответствий заключается в том, что зерно духа, пронизанное вибрациями луча своего светила из окружающей среды всех трех миров, привлекает к себе элементы лучу гармоничный Гороскоп или рамки уявления духа на данное воплощение тоже представляет собой комбинацию магнитных энергий, притягивающих частицы материи, лучам звезд соответствующие и в должной пропорции. И зерно духа с накопленными в мире форм энергиями должно уявиться сквозь свои оболочки, физическую, астральную и ментальную. Элементы оболочек притянуты по соответствию и кармически, но у обычных людей обычно не бывает тел, позволяющим выявить все свои накопления, ибо цель каждого нового воплощения заключается в том, чтобы утвердить и развить все свойства, намеченные очередным погружением в мир плотный. Гороскоп можно рассматривать как рамки или форму, ограничивающую свободу духа. Эти ограничения дух стремится преодолеть, но основная задача его преодолеть не это, а противодействие мешающие утверждению предначертанных данным воплощением свойств. Выдающийся скульптор прежнего воплощения уже не будет им в новом, но должен развивать уже другие грани своего микрокосма. Раз достигнутые никогда не утрачиваются. Только полем проявления всех собранных накоплений обычные земные условия служить не могут. Человеку дается определенный инструмент и с этим инструментом он и должен работать, искусно используя все его возможности. Часовым инструментом нельзя сковать подковы, и наоборот, летать может лишь крылья имеющие, то есть принадлежащие к стихии воздуха, или огня, который побеждает все подвластные и другие стихии, потому жизнь человека строится по соответствию сущностью элементов в нем заложенных. Чем выше дух, тем свободнее он преодолевает влияние звездных лучей. Архат — победитель звездных влияний. И уже не звезды управляют им, но он — властелин своего микрокосма, на который воздействуют звезды. огненные воли высшие сила на земле и в мирах, побеждая даже светила. Не может эта воли уявиться в оболочках и от оболочек трех царств, ибо она от огня. Но через оболочки может. Таким образом, потенциал огненной воли надо искать в потенциале зерна духа, который над тремя. Ядро духа от луча владыки, значит, победа в слиянии с этим лучом, или воли отца иерарха. Потому утверждение формулы «Да будет воля твоя» есть утверждение своего огненного потенциала и победы над царствами трех и оболочками каждого. Все ограничения до известного предела за которым начинается царство свободы, уявляющееся в форме высших законов. Надо понять, что рамки закона есть форма уявления высшей свободы, потому свобода достигается знанием закона.